Семён работать? А чего работаю? Ну, дед поправил бандану, которая на ползла на самые брови. Смочит нормально. Напрямую в королевские сны Венька решил не лезть, чтобы по его словам, не спугнуть. Кого именно он опасался там спугнуть, Семёну осталось непонятным. Однако спорить он не привык. Да и то верно, что сначала неплохо бы разобраться с тем, куда они вообще лезут. А Фёдор Дмитрич, мало того, что из местных, так и в пансионате работает, и с Колягиным знаком был неплохо. Дом его стоял на краю села, и буквально за забором, крепким, серьёзным, составленным из ровненьких одна к одной штакетин, берег уходил резко вниз, скатываясь в блекласинюю речушку. Второй её берег, пологий, Вылезенный водой до яркой желтизны, опирался в светлую стену соснового леса, за которым, насколько я семинал, и находился пансионат Колдовские сны. Фёдор Дмитрич, против опасений, был дома, поскольку работал по заведённому в Колдовских снах графику: 10 дней рабочих, 2 выходных. А что? Начало-то, конечно, напряжённо было. Ну, у всех людей суббота как суббота, про воскресенье молчу уже, а ты там горбатишься. Федор Дмитриевич, разложивший на низких козлах длинный, что паром завитой сук, охаживал его рубанком. Тот в умелых руках по дереву скользил легко и снимая тонкую, сливочно-желтую, будто с масла стружку. Глядеть на это было приятно, как и на ухоженный, аккуратный двор, в котором даже собачья будка была добротной, украшенная резным петушком, да деревянными ставингами. А потом ничего, попривык, даже хорошо. И вправду хорошо. Солнышко щекотало обожженную шею, но не зло, а ласково. Дерево вкусно пахло деревом, рубанок металом, а козлы от чего-то оливой. Раньше-то шли, то выпить за компанию, то денег дать, то бутылку. Бедовый народишко, ничего-то у них нет, ничего-то им не надо. Стакашку опрокинуть, да побузить. В том году у мальчихи хлеб спалили. В прошлом месяце из Степаныча, у которого инвалид рук сломали, Федор Дмитриевич вытащив пачку Аполлона, задымил. Так вот я-то и сам по прежним временам не брезговал. А чего, когда заняться нечем? А вот пошел в пансионату работать. Так там строго. С порога прям сказали, что если запах чуть почуяют, то все. Ищи, Дмитрич, новую работу. А где ж ее найти-то? Из будки, гремя от цепью, выпал пёс. Глянул мутными глазами на Степана, зевнул, ощерявше беззубую пасть и растянулся на травке. "Ау, старый, я старый, никому-то и не нужный", хозяин вздохнул. "А так всё при людях, при деле. Вон, офиговину строгаю, Валентина просила скульптуру изобразить. Зачем?" "А так, любительница она всяких там финтифлей. Отмахнулся Федор Дмитриевич. А ты чё пришёл из залюдки, да? Да прыгалось. От бедовая девка. Мать-то её покойница тихая была. Наша бабы языками чесали, что она от сарки и ведьму заделалась. Только глупство это всё. Какая же с неё ведьма? Сарка-то другое дело. Ох, истервозная бабища, зубастая. Такое слово поперёк не скажешь. А если и скажешь, то всё одно по ейному выйдет. Темные завитки дыма похожи на стружку, только не вниз падают, а вверх тянутся. Ну вот чтоб злая, то не скажу. Берту то она приютила. Тата приперлась сюда одна с детьем на руках, ничего не умеющая, городская. Помню, что моя то супруга покойница, с Нинкой у соседки в подружка ходила. Так они все сидели и рядили, сколько-то городская тута протянет, когда назад побежит та. А старуха Берту к себе забрала. Оно, может, и ей облегчение-то было, всё не одной помирать. В одиночку-то тяжко, правда, Кудлач. Кабель лениво шлёпнул по блезлым хвостом по земле и снова зевнул. У Сары ни детей, ни внуков, всю жизнь на особницу. Как приехала, то никогда ни с кем блюзёхонька не сошлась. От того наши и подивились все, когда она Берту к себе позвала. А потом, как померла, То ждали, когда Берта Старухина золотишка тратить начнёт. Какое золотишко? Семён стряхнул со штанины цапки деревянный завиток. А Фёдор Дмитрич, сунув окурок в жестянку уже до половины заполненную, пояснил: Старухина? Я-то не знаю, в хату не заглядывал, но поговаривали, что сарка та не из простых, что на вроде из сильных родители ейные. Но раз дочку из ссылки вытянули, Да почитай, под самой Москвой упоселили, то не за даром же. Может и так оно, а может и не так. Чай были б деньги, сарка до ярка наших не обшивалоб. Благородная как никак, или не благородная? Федор Дмитриевич хлопнул кулаком по груди, потом злосплюнув в банку пепельницу добавил: "Ничего об ней не знаю. Вот что старая была, то да." До ста лет дожила, а всё в уме, в уме. Не с детинила, не слегла, до последнего похатиковыляла и во двор выходила, и чтоб жаловаться, то это нет. Крепкая баба. И если сберегла золотишко, то своё же, чего на чужой орды раздевать? Ну так нашим-то не скажешь. После Саркиной-то смерти принялись к Берте в гости шастать. Как только хату не обнесли. Фёдор Дмитрич Перевернул сук другой стороной и взялся за рубанок. Да и не было никакого золота то. Берта пне удержалась и начала обтратьить, разве что... Он замолчал, поскреб за рушившийся дощечки на щеку. Вот если только Людка. Берта-то слабенькая, жила как птичка, есть день и ладно. А вот Людка другое. Вот если б не знал, что не родная Саркина внучка, так в жизни не подумал бы. По ним сразу видно одна кровь. Это как? Обыкновенно. Лютка малая идёт, здоровается, вежливо вроде, а всё одно, будто свысока. Ну один в один сарка. И вот ведь скажешь чего, фыркнет, но заворотит и всё по-своему сделает. Аристократка, мать её зангу, и никого не ни в грош не ставила, даже мать родную. И опять как сарка. Любить любила, но слушаться так это нет. Ох и упёртая. Но злая, на людей злая, от того и вышла так. Пёс, перевернувшись на спину, задрал в небо тощие лапы, выставил брюхо в розовых проплешинах, озавил чёрную пасть, вываливший язык. Фёдор Дмитрич глянув на него только хмыкнул, да отложив рубанок, предложил: "В дом пошли, там оно не жарко, поговорим". Семёнки внул: "В дом, так в дом". Сам делал. Фёдор Дмитриевич с гордостью похлопал серьёзного вида шкаф, занимавший целую стену. И стол тоже, и стулья. Я вообще люблю с деревом-то. Стулья, как и шкаф, отличались той слегка массивной солидностью, которая ассоциировалась в Семёновом восприятии с надёжностью. В комнате было чисто, светло и хорошо. Никаких цветов, сушёных ли, распиханных ли в горшках по углам. А языкон старая, подвыцветшая фотография, убранная под стекло. Не хочу во дворе трепаться, оно там может и не услышит никто. Ну а всё одно в доме спокойнее, пояснил Фёдор Дмитрич, доставая шкаф аграфин зелёного стекла, до половины наполненный тёмно-красной, черноту почти жидкостью. Позже в графину добавились две рюмки из того же набора. Ещё тёща моя царствие небесное покупала, пояснил хозяин наливая. Она и наливочку делать научила, черносмородиновое. Наперваче, вот где здоровье. А то это, что в магазинах, баловство одно, ни в вкус, ни в духу. Ну, будьма, помянем. Настойка оказалась крепкой и ароматной. Проскочила легко, чуток царапнув горло. Зато на языке остался оттёрки привкус чёрной смородины. Фёдор Дмитриевич, занюхав рукавом, продолжил: Так вот, если про людку-то. Это шана меня на работу и позвала. подкатила как-то разок к хате и говорит: "дескать, тебя, дядя Федя, я знаю хорошо. Человек ты надёжный и рукастый, а теперь на пенсии. Ну а тут работа имеется". Я что? Я от работы никогда не бегал. Вот и согласился. Смородинового самогонный аромат плыл по комнате, слабый, едва различимый, но от него хотелось чихать, либо же, как Фёдор, руковом занюхать выпитое. Ничего не скажу, платили аккуратно. Да и работа не тяжёлая. Кусты подрезать, деревья подвязать, по осени листья поскребсть, чтоб на территории порядок был. Забор опять же покрасить. Ну да и мало ли зачем мужик спонать биться может? Там же ж с обслужи ги одни бабы. Не, вы, товарищи, не подумайте. Я ж не против баб. Да и управлялись эти две крепко. Два сапога пара. Или две туфли скорее. Ж. Фёдор засмеялся собственной шутке. Что, Валька, что Людка? Да только в последнее время что-то у них не ладилось. Что именно? уточнил Семён, скорее для того, чтобы в разговоре поучаствовать. А то выходило, что оговорливый Фёдор Дмитрич сам монологи плёл, а Семён будто бы и не при деле. Фёдор Дмитрич, стащив бандану, руками пригладил седые кудельки, которые послушно прилипли к смугло-розоватой, smученной потом до блеска коже. Откуда ж мне знать? Я ж не директором, я ж так кусты и стригу. Но не слепой, вижу. Раньше-то по маю и июню все дома занятые стояли, а тут и половины не наберётся. И на стоянке машин раз-два и обчёлся. Значит-то перестали людишки ехать. Перестали, говоришь? Винька склонился над бумагами, точно пытался увидеть в них что-то новое. До этого моменту невиданное. В кабинете, после просторного дома Фёдора Дмитрича, было тесно, пыльно и душно. Из приоткрытого окна привычно тянуло горячим асфальтовым духом, и тяжёлые листья фикуса слабо покачивались будто от ветра. А что? Вот тебе и повод. Пансионат перестал приносить доход, так? Ну, может и так. Поездка у Тамилы, хотелось домой или к Машке, да брату обрадуется, накормит, напоит. почти как в сказке. Вот только баню не затопит, да и потому, что в городской квартире бани нет. Вот и решили продать дело. Только директрисе нашей не хотелось с подружкой деньгами делиться, или та вообще против продажи выступала. Венька щелкнул пальцами, материализовав в воздухе очередную гениальную идею. Точно. Одна была за, другая против. Не поделили. И решили вопрос, что называется, кардинальным образом. Вот. В общем, так. Нужно насчёт снов поподробнее. Сколько стоит, может, выставлялся на продажу, дарешенной поплотнее заняться. Всего 2 дня минуло, а я извелась. Когда сажусь писать, вроде бы легче становится. Сначала вот письма, 3 и даже 4, но то последнее сожгла. Уж больно слезливым получилось. Суза сам слушаю разговоры о войне. Пыталась и газеты читать, но в них все так непонятно. А от разговоров, которые ведут все и всюду, становится по-настоящему жутко. Н.В. Неделя уже нету писем. Я каждый день справляюсь, сама перебираю конверты и стужусь от этой торопливости и того, что не находя желаемого, начинаю плакать. Я каждый день в слезах. И завариваемые кухарки по матушкиному велению травы не помогают. Горькие, как мои мысли. Не пишешь. Почему не пишешь? Хотя бы пару строк. Его прощальный подарок медальон единственное моё утешение. Возьмёшь в руки, и внутри будто отпускает. Оживают воспоминания. Мы гуляем, разговариваем. О чём? О стихах, кажется, о том, что век Пушкина и Лермонтова минул, иные герои Ну вот снова слезы. На медалью не лев держит в лапах солнце. Лев Левушка. Он говорил, что я единственное его солнышко. Так от чего забыл? Как можно забыть о солнце? Н.В.